«Только вчера в полдень, змей!» Хотя за это время успел достаточно повидать и сделать. Взгляд, который Чингачгук бросил на товарища, был таким острым, что, казалось, пронизывал сгустившийся ночной мрак. Искосо поглядев на индейца, зверобой увидел два черных глаза, устремленных на него, как зрачки пантеры или загнанного волка. Он понял значение этого пылающего взора и ответил сдержанно. «Так оно и было, как ты подозреваешь, змей. Да, нечто в этом роде. Я встретил врага и не стану скрывать, что одолел его». У индейца вырвалось восторженное восклицание. Положив руку на плечо друга, он с нетерпением спросил, удалось ли тому добыть скальп противника. Но насчет этого я готов заявить в лицо всему племени деловаров, старому Таминунду и твоему отцу, великому Ункасу, что такие дела не приличествуют белым. Как видишь, змей, мой скальп остался у меня на голове, а только он и подвергался опасности в данном случае. Воин не пал? Зверобой не оправдал прозвище, которое ему дали. Он был недостаточно зорок или недостаточно проворен с ружьем? Ну нет, ты ошибаешься. Смею сказать, что Минку убит. Вождь спросил индеец со страстным нетерпением. Этого я не могу тебе сказать. Он был ловок, коварен, тверд сердцем и, может быть, пользовался большой известностью среди своего народа, чтобы заслужить это звание. Он дрался храбро, хотя глаз его был не настолько быстр, чтобы опередить того, кто прошел военную выучку вместе с тобой, деловар. Моему другу и брату удалось захватить тело. В этом не было никакой надобности. Минг умер у меня на руках. Надо теперь же сказать всю правду. Он сражался, как подобает краснокожему а я сражался, как подобает белому. Хорошо. Зверобой бледнолиц, и у него белые руки. Деловар снимет скальп, повесит его на шест и пропоет песню в честь зверобоя, когда мы вернемся к нашему народу. Честь принадлежит племени, ее не следует терять. Это легче сказать, чем сделать. Тело Минго осталось в руках его друзей и без сомнения спрятано в какой-нибудь дыре, где даже при всей твоей деловарской хитрости вряд ли удастся добыть его скальп. Молодой человек коротко, но ясно рассказал своему другу о событиях этого утра, ничего не утаив, но по возможности уклоняясь от принятого среди индейцев бахвальства. Чунгачгук снова выразил свое удовольствие узнав, какой чести удостоился его друг. Затем оба встали, так как наступил час, когда ради большей безопасности следовало отвести ковчег подальше от берега. Было уже совсем темно. Небо затянулось тучами, звезды померкли. Как всегда после захода солнца, северный ветер стих, из юга повеяла легкая воздушная струя. Эта перемена благоприятствовала намерениям зверобоя. Он поднял якорь, и баржа тотчас же начала дрейфовать вверх по озеру. Когда подняли парус, скорость судна увеличилась до двух миль в час. И так не было никакой нужды работать веслами. Зверобой, Чингачгук и Джудит уселись на корме. Охотник взялся за руль. Затем они начали совещаться о том, что делать дальше и каким образом освободить друзей. Джудит принимала живое участие в этой беседе. Деловар без труда понимал все, что она говорила, но отвечал на своем языке, и его сжатые и меткие замечания должен был переводить «Зверобой». За последние полчаса Джудит много выиграла в мнении своего нового знакомого. Она быстро решала вопросы, предлагала смелые и уверенные планы, и все ее суждения были глубоко продуманы.